43. Спинхузгатте с виду безлюдно, когда Карен медленно огибает ратушный парк и едет вверх по вал Галагатте в сторону многоэтажного гаража за старым рыбозасолочным заводом. Она чуть наклонилась вперед и внимательно смотрит в боковые окна и лобовое стекло, по которому каждые 4 секунды, сметая мелкие дождинки, с монотонным шорохом скользят дворники. Поравнявшись с гаражом, на задворках крытого рынка Она замечает то, что искала. Быстро тормозит, перегибается через пассажирское сиденье и опускает боковое стекло. Женщина, она как раз собирается поднырнуть под желтый шлагбаум у выезда, замирает, услыхав звук тормозов, и поспешно оборачивается. Инстинктивно выпячивает грудь и губы, но, разглядев, кто за рулем, прекращает спектакль. «Привет, Гро», — окликает Карен. «Залезай погреться, а? Хочу спросить тебя кое о чем». Груаски секунду медлит, потом в сапогах на высоком каблуке семенит краю тротуара. С кривой улыбкой, обнажая дырку в верхнем ряду зубов, наклоняется к машине. «Чёрт, ты прямо как клиент!» Крашеные светлые волосы, тёмные у корней, намокли от дождя. Короткая жакетка из белого искусственного меха явно не годится для такой погоды. «Может, найдётся чего глотнуть?» С надеждой спрашивает Груаски, усаживаясь на сиденье и согревая дыханием замерзшие руки. «А очень!» «По крайней мере, ей хватило ума оставить мини-юбку дома», — думает Карен, глядя на джинсы, плотно обтягивающие тощие бедра Груаски. «Извини», — говорит она и, доставая из кармана куртки недавно купленную пачку, добавляет. «Но сигареты угостить могу» знала бы ты что у меня тут есть думает она вспомнив о ящиках с вином пивом и виски в багажнике в следующий миг ее аж передернула гроаски затягивается сигаретой и закашлившись чертыхается а в груди у нее все хрипит карен видела гро на улицах уже лет десять но только сейчас глядя на нее вблизи впервые осознает до какой степени истощена эта женщина худущая, с запавшими глазами и землисто-серой кожей. «А ведь ей, наверное, и тридцати нет», — думает Карен, стараясь не выдать своих тягостных ощущений. «Не пора ли тебе завязать с этим делом?» — говорит она. «В смысле, с куревом?» — саркастически усмехается Гро. «Ты знаешь, о чем я. А что тогда делать?» «Откуда я знаю? Ну хотя бы просыпаться без страха, не превращаться в дерьмо». Может, получить разрешение видеться с дочкой. По-моему, в Линдвале тебя сразу же примут, если ты обратишься за помощью. Знаю. Вообще-то, каждое утро об этом думаю, как только первый раз шурнусь, а вечером опять на улице, и все по новой. Да ты сама знаешь». «Знаю», — думает Карен. Что она, собственно, знает об этих женщинах и молоденьких девчонках в непомерно коротких юбках с посиневшими от холода ногами, что наклоняются к опущенным окнам автомобилей? Что она знает о неспящих матерях, которым все время представляются холоднющие наркоманские притоны и которые в глубине души страшатся последнего сообщения о передозе? Что она вообще знает о том, насколько высоки барьеры для тех, кто хочет выбраться из трясины? Может, ее неспособность навести порядок в собственной жизни не так уж отличается от неспособности Гро, как она себе воображает. Карен решает перейти прямо к делу. «Мне нужна твоя помощь. Ты ведь знаешь большинство местных бомжей». Гро выпячивает губы, мол, так оно и есть, и молча глядит на огонек сигареты. «Бродит тут один малый, таскает с собой большую магазинную тележку», — продолжает Карен. «Их много таких с тележками, с бородунками, как они их называют». Карен невольно смеется. Этот держится, похоже, в районе Приморского бульвара, собирает на пляже пустую тару. Гро делает глубокую затяжку, задерживает дым, потом шумом выпускает. «Я не стучу, ты же знаешь». «Знаю, но я вовсе не собираюсь брать его под арест, иначе бы не стала у тебя спрашивать». «Тогда зачем он тебе?» Он может подтвердить Алиби одного человека, вот и все, клянусь, Гро. «У тебя правда нечего выпить?» Карен берется за ключ зажигания. «Ну так поможешь или нет, иначе поеду искать дальше». Гроаски в последний раз глубоко затягивается, открывает дверцу, бросает окурок на тротуар и снова закрывает дверцу. «Наверное, тебе нужен новенький», — говорит она. «Леофрис. Он обычно держится сам по себе, но иногда в Риксе подсаживается к другим мужикам, хотя в такую погоду он вряд ли там». «Леофрис», — думает Карен. «Имя кажется ей знакомым. Наверное, сидел в СИЗО за пьянство и не раз». «Ты знаешь, где он обычно обретается?» «А он правда ничего не натворил?» «Клянусь, честное благородное слово». Карен опять достает сигареты, предлагает Гро, и та протягивает посиневшую от холода руку. «Он вроде как малость ку-ку по части закрытых помещений. Ты не смотрела в новой гавани под грузовыми причалами?»